Искусство. Ничто так не цепляет умы людей, как это делает искусство. Поэтому желающие убедить людей начинают искать более эффективные способы достучаться до умов и сердец, чем просто подходить к людям на улице. В Тель-Авиве, например, недавно Open Longevity была устроена выставка искусства, связанного с продлением жизни и смертью. Ведь часто картина может сказать больше, чем слова. И людям искусство находится место в нашей борьбе, Кто-то снимает фильмы и видеоролики. Некоторые из них действительно становятся вирусными, набирают миллионы просмотров. Мы, кстати, иногда натыкаемся и на антирекламу. Во втором аватаре таблетка от бессмертия была представлена как жидкость, ради которой приходилось убивать мудрых и располагающих к себе животных. Борцы за бессмертие в фильме были показаны бесчувственными и бессердечными. Это плохо для популяризации сферы. Я бы приравнял это к вреду. Такие крутые парни в фильмах курят сигарету. Это создает ассоциацию взрослых и даже подростков, что курение делает человека крутым. Но все мы понимаем, что это не так. Давно напрашивается съемка фильма, который откроет глаза человечеству. Что-то вроде «не смотрите вверх», но на тему борьбы со старением. И даже этот фильм про нас. По сюжету на Землю летел метеорит, который должен был ее уничтожить. Группа ученых пыталась всех убедить, что это серьезная угроза. Но люди не воспринимали их серьезно. Политики были заняты своими политическими интересами и избирательными гонками. Все это привело к уничтожению планеты. Смерти всех, включая этих политиков. Не напоминает ли вам это сюжет того, что происходит с нами прямо сейчас? Только на месте метеорита будет старение. Из громких документальных фильмов, вызывающих вау-эффект, неестественный отбор. О нем я уже писал в разделе про биохакеров. Здесь у нас есть большой простор, возможности для действий.